Глава седьмая. С утра пораньше Харка послали на поиски чего-то съестного для кухни-светилища. А значит, надо было встать раньше обычного и прочесать скалы и побережье. Но такие поручения ему нравились. Можно было выйти из светилища и хоть ненадолго почувствовать себя свободным. Он торопливо перекусил, так что обжег язык супом, потом сунул в карман булку-плетенку и еще до восхода солнца вышел на ветер. подсиявшее золотом небо. Как здорово избавиться от жёлтого одеяния и бодро шагать, а не едва шаркать ногами. Он глубоко вдыхал холодный солёный воздух, и его и без того прекрасное настроение стало лучше прежнего. Какое необычное ощущение, когда беспрепятственно бродишь по берегу. Раньше, добывая морских уточек из прибрежных водоёмов и сочный мягкий зелёный морской салат у кромки воды, Он всегда ожидал грубых опликов и градопущенных из рогаток камней. На Лэдис Крейве каждый приличный пляж числился за разными бандами мусорщиков, а эти люди очень не любили, когда непрошенные гости искали там водоросли или рылись в мусоре. Особенно наглые воришки иногда могли не досчитаться пальцев. Однако на Несте почти все пляжи никому не принадлежали. Только на одном был постоянный страж, но Харк все равно спустился вниз не для поисков еды, а просто поболтать. Когда подошва Харка заскрепели по песку, из хижины выскочил убого одетый мужчина среднего возраста. Но при виде Харка тут же расслабился и опустил багор. А, это ты? Старый Данлин ревностно защищал свой пляж, но Харк уже давно завоевал его расположение. Мусорщик обычно был рад поболтать. Парочка уселась у хижины Данлина и дружно принялась за болку Харка. Тот, сидя на груди брусьев, огляделся и заметил большие вёдра с живыми крабами в воде и горы солёной рыбы, сушившейся на каменных плитах. «Как вы умудрились поймать всё это!» — восхищённо воскликнул он. «Разве не видел, какой шторм разразился две ночи назад?» Данлин ухмыльнулся. «Имбрейс потемнел взволновался, так что море обезумело, и все крабы и летучие рыбы просто выбрасывались на берег, чтобы сбежать из него». «Словно все спешили попасть в мою кастрюлю». Данлин усмехнулся. «Море просто взбесилось. Я даже понадеялся, что на берег вынесет что-то приличное из затонувших кораблей, но...» Он поморщился и покачал головой. «Не повезло?» — сочувственно спросил Харк. «Как обычно». Данлин кивком показал наряд черных точек, портивших вид моря. «Все самое ценное попадает в Энтрити барьер Вглядываясь в море, Харк мог разглядеть у самого горизонта неровный ряд темных пятнышек. Он знал, что это идущая зигзагом линия выступавших из воды башен Интрити-Барриер. Они торчали на скалах и подводных выступах, иногда на расстоянии всего ста футов друг от друга, иногда на четверть мили. Примечание. Около 30 метров. Примерно 402 метра. Конец примечания. Огромная сеть, натянутая между ними, была скрыта под водой. «Да что говорить», — философски заметил Данлин. «Не будь её, полагай, нашлось бы больше банд, претендующих на эти берега. А так у меня есть собственный пляж». «Тишина и покой», — добавил Харк. «Да, если не считать визитов леди-доктора». Данлин снова кивнул. На этот раз в сторону верхней части пляжа, где в скалу была вделана обшарпанная, запертая на навесной замок дверь, вход в старую шахту. которую Вайн иногда использовала для непонятных экспериментов. «Хотелось бы видеть её пореже. Она отпугивает рыбу на расстоянии многих миль. Есть новости с других островов?» «Увы», — покачал головой Данлин. «Ты первый за три дня, с кем я разговариваю». Харк ощутил укол разочарования. Его вдруг охватила жесточайшая тоска по дому. Когда он жил на Леди Скрэйви, он всегда чувствовал себя частью всеобщей суеты. Суда, товары, люди, новости день за днём курсировали в этом течении. Туда и обратно. Таков был Мириэт. Люди постоянно куда-то спешили. Без новостей он задыхался. «Взгляни, тучи собираются!» — нахмурился данлин «Сейчас начнётся дождь!» Харк почти не слушал. Его взгляд снова был прикован к парусам далёких кораблей. Клиперы, катера, шлюпы, люгеры с белыми, жёлтыми, алыми парусами. Примечание. Клипер — трехмачтовое парусное судно. Люгер — быстроходное двух- или трехмачтовое судно. Конец примечания. Прямо в поле его зрения, по ту сторону сверкающей водной глади, жизнь продолжалась, но без него. Харк снова поднимался наверх через густую колючую поросль, распугивая кузнечиков и серо-голубых мотыльков. Полосатая белка перебежала ему дорогу, и Харк громко рассмеялся. Когда-то давно на Мериэде не было белок, но наглые маленькие паразиты ухитрились пробраться сюда в трюмах иностранных судов, питаясь корабельными припасами. Постепенно они расплодились почти на всех островах Мериэда, поскольку размножались, как крысы. Жители Мериэда терпели их присутствие, потому что они были нахальными, ловкими, и из них получалось восхитительное жаркое. Харк всегда ощущал некое единение с ними, как с братьями-мошенниками. Вид белки его развеселил. «Да, меня здесь тоже не должно быть», — сообщил он Белке. «Но нас пустили на судно, и вот мы здесь». «Я жив и здоров, несмотря ни на что. Я даже сумел найти здесь что-то хорошее. Почему же я кисну?» Пока он шёл, на севере собрались тучи, и теперь они двигались прямо на него. Небо выглядело свинцово-серым, воздух стал сырым и холодным, что предвещало дождь. Харк понимал, что скоро придётся искать укрытие, но пока, шагая на север, против ветра, Он чувствовал себя свободным и полным сил. Он успеет добраться до старой каменной пирамиды. В прошлый раз Харк заметил маленький кустик Критмума. Примечание. Критмум — невысокая водоросль, морской укроп, растущий между камнями. Конец примечания. К этому времени он уже должен подрасти настолько, чтобы его можно было сорвать, оставив при этом корни. пирамида совсем близко, уже видны её серые камни, расшитые ярким белым лишайником. «Харк!» Харк застыл, едва успев поставить ногу на один из нижних камней пирамиды. Его прошип озноб. Из каменного простенка выглянуло лицо, знакомое, посиневшее от холода. джелт Джелд всегда возвращался. Даже когда все думали, что он мёртв или арестован, или уже забыл о тебе, он вновь приходил. А после переворачивала всё с ног на голову, кладя конец всем твоим делам. Харк ужасно скучал по другу, но теперь понял, что, оказывается, не был готов к возвращению Джелта. Он неожиданно остро почувствовал странное ощущение утраты. «Джелт!» — выпалил он. «Что ты здесь делаешь?» «Я рад тебя видеть, Харк», — ответил он с кислой улыбкой. «Эй, Джелт, ты жив? Как твои дела?» «Рад тебя видеть!» — поспешно заверил Харк, нервно оглядываясь, но вроде бы рядом никого не было. — Я знал, что ты сумеешь сбежать. Так и не понял, что случилось в ту ночь, но тебя не продавали на аукционе, значит... — Я хотел поговорить с тобой, — перебил джелт Два дня я слонялся по этому острову. Тон у него был такой, будто Харк не пришёл на свидание. — Я всё время торчу в святилище, выхожу только, когда мне дают поручение. Харк осёкся и глубоко вздохнул. — Опять Джелд сделал это, прижал его к ногтю. Заставил извиняться, объяснять и оправдываться, вместо того, чтобы дать отпор. «Ладно, вот, я пришёл», — сказал Харк. «И рад, что ты здесь, но не могу долго тут оставаться. Если кто-то нас увидит, проблем не оберусь». Словно по волшебству, перспектива провести три года в святилище больше не казалась ловушкой. Скорее, будущим полным возможностей, хрупких и драгоценных. «Это всё, что ты можешь сказать спустя три месяца?» Лоб Джелта прорезала непредвещавшая ничего хорошего морщина. «Нет!» — Харк почувствовал, как у него загорелось лицо, несмотря на холодный ветер. «Я сказал, что мы можем поговорить, но нужно действовать осторожно. Это мне пришлось отдуваться за всех, помнишь?» Не успели слова сорваться с языка, как он сообразил, что это прозвучало как обвинение. «Да?» — спросил Джелт. «И кто же в этом виноват?» Харк понял, что тот готов нанести удар. «Ты о чем?» Буркнул он, чувствуя, как по лицу расползается гневный румянец. «Ты целую вечность потратил, чтобы разбить тот фонарь. Неудивительно, что тебя поймали. К тому времени ты уже должен был добежать до середины склона, прежде чем появится патруль. Что ты там делал? Решил устроить пикник? Рик рвала и металла, потому что это я предложил твою кандидатуру». «Только не вали все на меня», — прошипел Харк. «Тот дурацкий план был твоей идеей». «А я думал, ты был за...» «О, кровавая вода! Если ты знал, что не годишься для того дельца, почему не сказал прямо?» «Ты все так подстроил, что я слово не мог вымолвить!» — огрызнулся Харк. «Контрабандисты потеряли терпение еще до моего появления. К тому времени, как я туда добрался, у меня было два выхода — либо согласиться, либо полететь с обрыва вверх тормашками. Ты всегда так делаешь. А ты всегда подводишь меня в важных вещах!» — прорычал Джелд. «Это было неправдой, выпиющей неправдой!» — его слова ранили Харка. Харк из кожи вон лез, чтобы прикрыть спину Джелта, и всегда оставался рядом с ним. Харку не терпелось перечислить все передряги, в которых они побывали, и когда он выручил Джелта, именно этого ждал от него Джелт, чтобы, ухмыльнувшись или презрительно фыркнув, сбить Халка с налёту новыми аргументами и запутать окончательно. Так Харк снова поставит себя под удар, а он сейчас не мог этого допустить. «Будь это правдой!» — резко ответил он. «Я бы донёс на тебя, когда меня поймали, не так ли? Но я не донёс!» «Словом, не упомянул о тебе и банде Рик, и благодаря этому попал в кабалу на три года. Три года, джелт Похоже, ты удачно приземлился», — ответил джелт странным тоном. «Еще и обувкой снабдили». «Меня могли послать на галеры», — возмутился Харк. «Я кое-как сумел выкрутиться, но все еще могу там оказаться, джелт Порыв ледяного ветра чуть не свалил их с ног. Кусты терновника зашуршали. Полил дождь, да такой сильный, что капли, казалось, царапали кожу Харка. «Давай в укрытие!» — бросил Джилд, схватив Харка за руку и потащил к простенку, ведущему в пирамиду. «Не могу!» — взвизгнул Харк. Горло перехватило, когда он сообразил, что собирается сказать. Есть ли у него выход? Он будто бы шел по натянутому канату. Если джелт останется в его жизни, он непременно найдет способ перерезать этот канат, и Харк полетит в пропасть. «Джилд, я прикрыл тебя!» Ослепленный дождем, Харк был рад, что не видит лица джелта «И буду прикрывать и дальше, не волнуйся, но тебе лучше держаться подальше от меня. Если приплыл убедиться, что со мной всё в порядке, сам видишь, ещё дышу. Но если ты здесь потому, что хочешь от меня ещё чего-то, я помочь не смогу. Через три года попроси меня ещё раз!» Он попытался вырвать руку, но джелт намертво вцепился в него. «Не смей уходить от меня, Харк!» Харк слышал крывшуюся за гневом обиду, но гнева было слишком много, и Харк внезапно почувствовал себя маленьким и хрупким. Джелт затащил его в нишу, схватил за плечи и всмотрелся в его лицо. «Что с тобой стряслось?» — взорвался он. «Или новые хозяева перебили тебе позвоночник? Позволяешь им указывать тебе, с кем дружить? Они могут владеть тобой, только если ты им это позволишь!» В его словах была доля правды, как всегда. Одна из причин, по которым так трудно было спорить с Джелтом. «Джелт!» Харк пытался говорить твёрдо, но в голос вкрались умоляющие нотки. «Ты должен меня отпустить. Намерен перечеркнуть восемь лет дружбы? Вот так значит? Только потому, что боишься, и кто-то решил сделать из тебя домашнего питомца? Интересно, когда тебя кормят, кладут на нас печенье и заставляют просить?» Джелд смотрел на него таким взглядом, будто всё хорошее, все маленькие победы Харка в его новой жизни не стоили ломаного гроша. Неожиданно Харк застыдился. Ему стало неловко от той гордости, которую он ощущал всякий раз, принося доктору Вайн добытую им информацию, как палку в зубах. Его терпеливое, покорное копирование букв. Он не мог рассказать об этом Джелту. Ни за что. «Сам знаешь, это не может длиться долго», — заметил Джелт. «Они поймут, что ты из себя представляешь. Узнают что-нибудь из твоего прошлого, не совпадающее с той историей, которую ты рассказал. И что тогда?» «Джелт ему угрожает?» Он знал Харка как облупленного, знал обо всём, что когда-либо Харк натворил, потому что всё это время был рядом и творил то же самое вместе с ним. Раньше оба были в одной грязной зловонной лодке, и ни один из них не мог и подумать о том, чтобы бросить друга в беде. Джалд защищал Харка, дрался за него и делил скудный запас еды в самые суровые зимы. Джалд никогда бы не предал его. Но так ли это? Ведь иногда джелт выкидывал что-то неожиданное, что полностью меняло представление о нём. Стоило только расслабиться, а он возьми и сделай именно то, на что, по вашему мнению, он никогда бы не отважился. Или попытается сделать. Позже он, как правило, ни о чём не жалел, даже о поступках, совершённых в гневе, когда он поддавался порыву. Если бы он и предал Харка, виноватым в итоге выставил бы его самого. Харку было холодно, очень холодно. Ветер задувал в нишу. По спине ползлика при дождя. Они тебе не преданы, добавил Джелт. И тебе не следует быть им верным. Верность вот что главное, не так ли? Это всё, что у нас есть. Не позволяй им отбирать это у тебя. Взгляд Джелта был жёстким и злым. Возможно, он не хотел угрожать Харку, но Харк ощущал покалывание в шее, будто к ней уже приставили лезвие. Ты что ты хочешь от меня так? спросил Харк. Хочу дать тебе второй шанс, ответил Джелт. «Шанс исправить ситуацию». «Исправить ситуацию? С Рик и её бандой?» «Забудь, Рик», — отмахнулся джелт «Я её успокоил. Даже поработал с ней ещё какое-то время. Хотя теперь всё кончено». Он пренебрежительно сморщился. Очевидно, банда Рик перестала воплощать собой успех и движение вверх, как ему казалось три месяца назад. «Тогда ты можешь исправить ситуацию со мной. С нами. Прояснить всё раз и навсегда. Хочешь сказать, что между нами что-то не так?» — спросил Харк, ощутив укол страха. — Так ты считаешь? Джелт, не сводя глаз с Харка, медленно пожал плечами. — Если ты всё ещё мой друг, докажи это, и я буду в тебе уверен. Послушай, ты единственный, кому я могу довериться. Я раздобыл нечто особенное, правда особенное. Это редчайший шанс, Харк. — И что это за шанс? — выпалил Харк машинально, но тут же сообразил, что выдаёт свою заинтересованность. — Неважно, я ничего не хочу знать. Но было слишком поздно, и он это понимал. «Батисфера!» — сообщил джелт Харк невольно вытянул губы и тихо свистнул. Батисфера и водолазные колокола нужны были для подъема трофеев с морского дна, и всегда стоили безумно дорого. «Где ты ее достал?» «Нашел. Совсем целая. Даже окна не поцарапаны. Люк открывается, и внутри сухо, несмотря на то, что столько времени прошло. И даже не это самое главное». Джелд раздвинул губы в загадочной хитрой улыбке. «Это одна из старых, сделанных священниками, с отделкой из бога товара». Харк уставился на него с раскрытым ртом. «Шутишь?» Старые бытисферы священников могли поднять в двадцать раз больше груза, чем современные. Они не были так безопасны и удобны, как модели поновее, но их обшивка из бога товара всё-таки лучше выносила по-настоящему глубинные погружения, при которых бытисфера достигала подморья. Но теперь в рабочем состоянии осталось всего несколько таких бытисфер «Это будет стоить целое состояние!» Возбужденно воскликнул Харк, но тут же сник. «Такие богатства не для него!» «Все это поразительно, джелт но тебе не нужна моя помощь. Ты можешь продать ее без меня!» «Не могу!» — отрезал джелт «Если слишком много людей будут знать, что она у меня, значит, пронюхает и губернатор, и конфискует ее, сам что ли не знаешь?» Тут он был прав. После катаклизма губернатор объявил себя новым хранителем всего, чем когда-то владели местные священники. Если он услышит о продаже бытисферы священников на чёрном рынке, почти наверняка пошлёт кого-то конфисковать её. «Тогда найди хорошего покупателя и продай втихаря», — посоветовал Харк, у которого уже стучали зубы. «Тогда цену будут назначать они», — возразил джелт «И я получу сущие гроши, а тот, кто её купит, разбогатеет, спускаясь в ней за трофеем. Нет, спасибо!» Я решил оставить её себе. Мы разбогатеем, Харк. Ты и я». «Что?» Харк вдруг ощутил неподъёмную тяжесть и слабость, будто погружался на дно. «Это безумие. Мы не охотники за трофеем. И даже не знаем, что делать с Батисферой». «Нет. Но бьюсь об заклад, ты сможешь узнать», — улыбнулся джелт «Ведь ты весь день разговариваешь со священниками, верно? А я всё равно спущусь в ней на дно, Харк. Так ты поможешь мне или нет?» Харк вздохнул, чувствуя себя в ловушке, и не только из-за дождя. «Попытаюсь разознать об эти сферах», — пообещал он. «Но это всё, что я могу сделать». Джелд протянул руку и слегка шлёпнул его. Должно быть в знак симпатии. «Я в тебя верю», — кивнул он.